Разомкнув крохотный замочек на цепочке, посетительница протянула украшение девочки, и Саша, буквально зачарованная удивительным и непонятным совпадением, приняла на ладошку точную копию собственной ладанки, которая, между прочим, была у неё столько, сколько она себя помнила. Не удержавшись, школьница вытянула свой медальончик и принялась сравнивать, выискивая схожести и отличия. А что означают вот эти буковки? Имя и фамилию твоего крёстного отца, через которого я прихожу с тебе названной сестрой. Но, может быть, ты всё же присядешь рядом? С близкого расстояния становились заметны не только покрасневшие от недавних слёз глаза девочки, но и общая бледность лица в купе с припухшими губками. Глядя на это, Ульяна прекрасно поняла причину столь значительной задержки. Ревела Сашка в три ручья. Что уж тут но акцентировать на этом внимания не стало, как и на том, что маленькая вредина могла специально тянуть время, показывая вернувшейся матушке характер и посильно выказывая обиду. Угощайся. Девочка удивилась, обнаружив раскрытую коробку конфет, растерянно похлопала пушистыми ресничками, неловко подхватила шоколадный шарик с снежной начинкой и опасливо покосилась на дежурную даму. Ты не любишь конфеты? Видя, как неподдельно огорчилась ее сводная сестра, в общем, Александра смело откусила сразу половинку обсыпанного чем-то вкусным шарика. «А в том и кьёфный!» С трудом удерживаясь от хихиканья, девушка предложила блондинистой сладкоежке платок. Воспользовавшись им и вновь стрельнув глазками в сторону школьной блюстительницы порядка, ученица аккуратно ухватилась за еще одну конфетку, последнюю. Твой крёстный отец, князь Александр Яковлевич Огренев. Через него у тебя есть ещё и бабушка Татьяна Львовна. Кстати, она тебя тоже собирается вскоре навестить. После третьего шоколадного шарика подряд в руке служанки образовалась небольшая бутылочка термос с некрепким чаем без сахара. Самое то, чтобы оттенить изысканный вкус сладостей, а заодно отвлечь от вполне напрашивающегося вопроса о том, почему тройные литеры А на левой половинке медальона, не совпадают с официальными инициалами юной дворянки Александры Калистратовны, Волошиной и Тамановой. Хотя, конечно, вопрос этот все равно рано или поздно прозвучит. Впрочем, и на него есть подходящий ответ. Тихо скрипнула в горловине мягкая пробка, выпуская в подставленную крышку стаканчик, исходящий легким парком чай, который просто-таки соблазнял пить его в прикуску с еще одной конфетой. Теперь уже точно последний раз последний. Представляешь, а я ведь тоже училась в схожем заведении, в Московском Александровском институте. Как же мне там не нравилось? Нет, поначалу-то было вроде ничего, но на третий месяц для меня каждый день превращался в настоящую пытку. Вздохнув, Ульяна заговорщицким шёпотом призналась, что её подушка изведала немало горьких девичьих слёз. Сама знаешь, какая в Дортуаре слышимость. Постепенно Сашенька перестала напоминать колючего ёжика и включилась в разговор, и судя по её неподдельному огорчению после объявления о скором завершении свиданий, общество кузины было ей откровенно приятно. Новаяявленная родственница воспринимала её как равную, с поправкой на возраст, естественно. Беседовала о том, что интересовало и самого Александру, держалась очень просто и открыто, вдобавок не стеснялась тихонько похихикать или проявить искреннее сочувствие. А ещё Ульяна призналась, что сестричка оказалась ещё умнее и красивее, чем она ожидала, и какая же девочка останется равнодушной к таким словам. Как это где видела? Да у дяди Саши полным-полно твоих фотокарточек. Поглядев на белокурого ангелочка и в какой уже раз подавив желание обнять и поцеловать эту концентрированную милоту, девушка предельно серьёзно объяснила столь тонкий и непонятный момент. Софья Михайловна рассердилась на него за что-то и строго-настрого запретила видеть тебя до твоего совершеннолетия. Только это секрет. Ты его никому-никому Не выдержав, взрослая сестра все же немного распустила руки. Обнимашки! Кхм-кхм! Поглядев на дежурную даму, тактично намекнувшую на то, что время встречи окончательно истекло, мадмуазель Вожина нехотя разомкнула объятия. Я буду в Харькове еще целую неделю, так что до завтра, сестра! Мягко поцеловав очаровательно надувшуюся кузину и получив в ответ неловкий клевок измазанных в шоколаде губ, Ульяна оставила сладкоежку, переполненной новыми знаниями и впечатлениями, а также десятком конфет и двумя стаканчиками чая. Всего наилучшего вашество. Швейцар, что открывал перед задержавшейся посетительницей двери, изрядно удивился, когда спутница молодой барышни произнесла что-то на странно чирикующем языке. французский и немецкий, английский и даже итальянский, отставной унтерлейб гвардии егерского полка опознал бы с ходу, хотя, разумеется, и не понял бы, о чём идёт речь. Но это оказалось ему не под силу, чем признаться, слегка заинтересовал. Ты права, Кёнсун, она настоящее чудо. Уже усевшись в экипаж и назвав адрес заранее снятых апартаментов, Воспитанница князя Огренева выслушала от второй подружки-телохранительницы длинную фразу на корейском, расхохоталась и правдиво ответила, «Еще братьев хочу, и побольше, побольше». Ранним летним утром года 1897-го перед строением номер 18 по Мясницкой улице начали один за другим выстраиваться самобеглые экипажи. Да не абы какие, а очень и очень дорогие. Выглядело все так, будто несколько купцов-миллионщиков вдруг решили помериться толщиной и глубиной своих карманов, заодно устроив для москвичей что-то вроде выставки, входящих в моду автомашин. И первым же посетителем данного мероприятия стал бедновато одетый паренек, чьи плечи были слегка перекошены большой сумкой со свежей прессой. Заинтересовавшись открывшейся ему экспозицией сверхдорогих мобилей, он восхищенно присвистнул и сдвинул на затылок мятый картуз с треснувшим лакированным козырьком. — Во дела! Позабыв обо всем, юнец, словно зачарованный, прошел вдоль короткого рядка мотоколясок Яковлевского механического завода, популярных у публики среднего достатка. причём настолько, что даже извозчицкие лошади уже потихоньку отвыкали нервно реагировать на мёртвое железо, передвигающееся само по себе. В отличие от самих извозчиков, сильно не взлюбившихся самобеглые экипажи при каждом удобном случае плюясь на них и бормоча вслед всякие нехорошие слова. Была бы их воля, разломали бы Бесовскую придумку, лишающую их лучших клиентов и самого жирного заработка. Новости и объявления. Кому газету? Машинально выкрикнув в утренний воздух заученный накрепко призыв, паренек замер перед прямо-таки сияющим новизной, светло-серым фаэтоном автомобильного московского общества. Внимательно осмотрев обивку салона и вполне профессионально оценив приборную доску, напоследок он пробежался взглядом по откинутой складной крыше из качественной кожи, между прочим, а не из стандартного брезента с пропиткой. Кстати, открытый фаэтон мягко напоминал своим видом о том, что дождей в городе не было уже целых 2 недели, и очень жаль, что не было. Прожаренные солнцем улицы пылили ну совершенно беспощадно. Шарахнувшись с мостовой на гранитный бордюр, юноша прилип глазами к незнакомому коричнево-зелёному самобеглому экипажу, из которого вышли несколько мужчин весьма представительного вида. Газета свежие газеты Не чуть не огорчившись тому, что его предложения начесто проигнорировали, начинающий коммерсант вернулся к осмотру четырёхколёсного незнакомца. С ходу определив его марку, только у компании Панаралевоссор на капоте автомобиля расправляла крылья статуэтка взлетающей птички. Отложив в памяти внешний вид и характерные детали явной новинки для последующего вдумчивого обсасывания с приятелями-знатоками, Пареньок прошёлся вдоль трёх больших и даже на вид тяжеловесных лимузинов, радикально чёрного цвета. Впрочем, полировка элементов кузова была такова, что в неё вполне можно было увидеть своё отражение, что тут же и было сделано. Отсутствие обычного шильдика с эмблемой Амо и присутствие на его месте блестящей фигурки атакующего орла открыло ему весьма важную информацию, которую он тут же и пробормотал себе под нос. Волго-рус особой сборки. Вздохнув в полнейшем восхищении, юноша позволил себе прикоснуться к чуду, которое видел всего второй раз за всю свою жизнь. Редкому и очень, ну просто очень дорогому чуду. Подавляющее большинство состоятельных покупателей вполне устраивали и обычные лимузины ОМО с фигуркой бегущего оленя на капоте. И лишь обладатели действительно тугой мошны и определенных амбиций обращались в автомобильный салон Фреза и Ко, где опытные мастеровые и инженеры буквально по винтику перебирали внутренности обычного серийника, изменяя и совершенствуя его в полном соответствии со всеми пожеланиями заказчика. Э — Э-э-э! Добравшись до передка Волги, посетитель выставки неподдельно удивился, потому что обнаружил под атакующим орлом небольшой шильдик с эмблемой русской оружейной компании, продукции, которой, кстати, тоже несколько раз любовался на витрине соответствующего магазина. Пытаясь сообразить, каким образом связаны ли музины особой выделки и оружие, он огляделся по сторонам и замер, чувствуя, что пропадает. Ух ты! Причиной его временного ступора был мобиль необычно угловато угрожающих очертаний, с невероятно просто-таки невообразимо большими и широкими зубчатыми шинами, и ещё высокой кабиной, обилием хромированных деталей и невиданной доселе шкуркой тёмно-синего цвета с белой искрой. Странно короткий и массивный капот украшала всё та же звезда в круге с тремя толстыми лучами и пять небольших букв складывающихся в то, о чём он много раз слышал, но доселе не видел. Агр Аз. Те самые огреневские автомобильные заводы, которые по сей упору так никто и не смог обнаружить, и которые тем не менее регулярно радовали высокопоставленных и очень состоятельных автолюбителей своей эксклюзивной продукцией. Очень качественный, максимально надёжный, крайне комфортный и роскошный, и, разумеется, просто невероятно, невозможно дорогой. Присев, дабы осмотреть днище автомобиля и его удивительно высокий дорожный просвет, паренёк совсем забыл об окружающем мире. Тем обиднее было, когда тот самый мир само себе напомнил чувствительным пинком прямо в откляченные задние ворота. Моментально отскочив в сторону и разогнувшись, именно в такой последовательности и ни в какой иной. Её нет тут же увидел знакомого швейцара, довольно глажевого усы, даже можно сказать, целые усищи. Не тряс у машин, охрана нервничает.